Глава третья. Рицини освободитель. Когда младший кузен покойного императора Маджуры IV Рицини, еще будучи вне закона, обрастал союзниками на юге и готовился к войне, в его доме будто ниоткуда появился высокий статный мужчина. Ничего не говоря, не знакомясь одним огненным плевком из черненной перчатки, испарил скалу. взлетел по небесам, крепко держа за пояс потерявшего дар речи Речицине, и затем вернул на террасу. На несколько секунд обрёл прозрачность, обратившись то ли в злого духа, то ли в ангела. Речицине, едва выталкивая слова из пересохшей гртани, попросил объяснений. Кто вы? Сначала скажу, кто вы. Вы генетическое отребье Речициней, сказал ему тогда будто сплюнул незнакомец. Говоря вашим декарским языком, у вас гнилая кровь. Вы дефективный сброд, отправленный на Сьяр умирать тысячи лет назад. Нормальные люди живут там. Он указал на беспокойное океанское окно. Миром управляет сияющая, вечно юная королева Тайра Ратакант, её семья, люди с идеальной кровью. Мы, высшие семьи Ракантов, управляем от лица королевы всем миром. А он куда больше, чем ты думаешь, червь. Кары, те, кто до вас жил в наших Яре, сильные и выносливые, поэтому из них получились хорошие бойцы и охранники. Основная масса людей олухи, обычные никчёмные шмерды, только и способны, что прислуживать. Но они хотя бы с полноценным генетическим кодом. А вот вы вы, яры дерьмо, а ты, червь, жаждешь быть императором? императором дерьма. Рицини сидел будто оглушённый. Незнакомец создал из воздуха шар, который назвал глобусом, и показал, какую часть планеты занимает империя заброшенный всеми кусок суши, наполовину испорченный проклятием двурогого. Закончив описание мироустройства, незнакомец перешёл к восхвалению своих людей. Мы покорили космос и обжгли почти всю солнечную систему. Мы умеем лечить все болезни и продлевать жизнь. Мы космос. Гость посмотрел на него как на идиота и выругался. Земля не плоская, иди цини. Земля это шар. Я же тебе показывал. Земля и другие планеты вроде известные тебе утренней звезды, все они вращаются вокруг солнца. А к двурогаму. Я тебе в наставнике не нанимался. Значит так, Я представляю ракантов в империи. Моё имя Антоний Кросс. Я четвёртый советник при дворе. Я решаю, кому править, а кому подыхать. Выбор у тебя простой: принять мою помощь, а после жить в роскоши и выполнять мои приказы, или пошёл ты к двурогаму, копашись в этой клаке сам. Ну? Речиней выбрал императорство и роскошь. Где-то глубоко в подсознании всё ещё жуждело мысль о том, что хорошо бы, чтобы подданные его любили. Как и всем чеславным правителям ему хотелось народного обожания. Даже гордый эпитет освободитель он выбрал сам, а потом уже вбросил в массы через генералов и прикормленных бардов и менестрелей. Впрочем, купаться в роскоши тоже хотелось, а тут надо было выбирать. Указы, которые поспособствуют улучшению благосостояния жителей, неугодны Крошу, а он какое дошедное недоразумение, тут главный. Но Антонию было плевать на его желания. Так что Рецини продолжал слепо следовать приказам четвёртого советника, однако пообещал себе, что со временем, когда осядет пыль сражений и дожди смоют кровь казнённых, разберётся с четвёртым советником и поройдётся в его покоях. Технологии Так Крос описывал свое могущество. Он же признался и в том, что технологии, в отличие от магии, может использовать любой, кто ими владеет. Так почему бы таким человеком не стать Рицинию? Сейчас он сидел во главе стола и, подперев голову рукой, смотрел, как расходятся новые испеченные советники, торопливо гремя стульями и из под лобья поглядывая на нового императора. Люди, которых он вытащил из грязи, отмыл и даровал власть. Каким они видят Речине? Полная противоположность своего двоюродного брата, высокий, подтянутый, короткостриженый и всегда идеально выбритый, с военной выправкой, иждоли он напоминал Антонио Кроша. Со спины они и вовсе казались кровными братьями, а вот спереди. Речине в детстве, подслушивая болтовню нянек, узнал, что не вышел лицом, и злился, но повзрослев научился выделять достоинство своей внешности. Тем же стальные видели безгубой, вдавленной полумесяц рта, над выдающимся будто разорубленным пополам подбородком, он уж смотрел воплощение воли и упорства. Редкие рыжие брови и глубоко посаженные светлые глаза считал признаком благородной крови. Теперь ясно, что у всех жителей империи кровь порчена, но ведь и среди них есть лучшие из лучших. Любому императору народ даёт прозвище Ирецени всей душой желал, чтобы его называли освободителем, но худой конец мясником. И ещё не знал, что от дворца, будто запах от разлагающегося мертвеца, уже потянулись слухи, в которых Ирецени фигурирует не иначе как трупает. Проклятый зал совета, ставший в истории империи местом гибели не одного императора и советника, покинули все, кроме одного человека, того, кого Ирецени ненавидел больше всех на свете. из-за то, что лишился из-за него мечты править единолично, из-за снисходительное презрение, но больше всего за помощь в восхождении на престол. Рецини не любил быть кому-то обязанным, и если не мог вернуть долг, избавлялся от своих кредиторов. Четвёртый советник Антонио Крос дождался, когда двери захлопнутся, требовательно посмотрел на Рецини. Тот заставил себя широко улыбнуться и сказал: Всё, как вы и предсказывали, господин советник. Аристократия не просто поддерживает меня, они из штанов выпрыгивают, чтобы доказать лояльность, особенно те, что хорошо устроились при Кислом. Маджоро Кислый скривился к рот так, будто и правда раскусил что-то неприятное. Из-за этого ублюдка чуть не погибла моя жена, Гердиния, прошептал Рецини, вкладывая в голос всё благоговение, что смог из себя выдавить. Как это возможно? Ярл Расмус докладывал, что её четвертовали и скормили труп, простите, скормили её монстром пустоши. Расмус не соврал. Изрудованное тело моей бедной супруги оставили почти бездыханным в пустошах. Однако технологии нашего мира куда шире, чем всё то, что вы называете магией. Я нашёл Гердинию и отвёз на большую землю. Сейчас она у целителей и хотя не скоро, но поправится. Антоний в мгновение поёжился, вспомнив, чем ему грозила смерть Гердинии. Считая обязанность каждого мужа раканта беречь жену, сияющая королева Тайра ратакант следила за этим особенно пристально. Муж, не сумевший уберечь жену, становился парийем, не теряя статус раканта. Разумеется, он лишался всех возможностей карьерного роста. О том, что с Гердинией творится что-то не то, он узнал благодаря встроенному в её тело миниатюрному чипу, отслеживавшему все происходящие в организме процессы. Он успел вовремя, нашёл обезобразенное тело Гердинии в радиоактивной пустыне по сигналу передатчика, заключил его в стазис-поле и доставил в большой мир. Сейчас Гердиния лежала в регенерационной капсуле в искусственной коме. Что касается Размуса, Красивое лицо Антонио осталось бесстрастным, но по едва различимым интонациям Рицини понял, что четвёртый советник едва сдерживает гнев. Казнить мразь. Но, господин Крос, Ярлов этого не потерпит. Он же ради нас старался, а не расценят такой шаг как предательство, может отправить убитьшу. Рицини с трудом удавалось сдерживать негодование. Что он делает? Таких усилий стоило прикормить Ярлов, и теперь что? поставить крест на союзе из-за его каприза, только бы здравый смысл победил. Но нет. Антоний прикрыл глаза и проговорил так, будто обращался не к человеку, а к прилипшему к подошве куску дерьма. Нет. Я хочу, чтобы эту тварь протащили голошёном, обмазав дёгтем и перьями по всем улицам столицы и казнили публично. Мне плевать на гнилую кровь генетического отребия. Но кровь Раканта неприкосновенна. Я требую публичной казни. Значит, война продолжается, вздохнул Рицини, и на полминуты воцарилось молчание, которое нарушал Антоний, стуча пальцами по столу. Кстати, что с бывшими приспешниками Кислова? Генерал Хастингс схвачен и будет казнён сегодня, остальные пока скрываются, но не сомневайтесь, мы всех найдём и выкурим из их крысиных нор. Что там с наивными реформами Маджуро? Всё отменено. Конфискованное им имущество частично возвращено прежним хозяевам, частично будет продано с аукциона. Нужно же как-то пополнить казну. Правда? Что? Антонис косил глаза и нанезал рецинии на взгляд, как на меч. Сложности? Пока вас не было в столице начались волнения. Барды распевают песни во славу Маджуро-защитника, чтоб его двурогий сожрал. Понятно, откуда ветер дует. Рейкли Винширо возвысившись при кислом дыхаетнике нагнетает. Народ шепчется, говорит, что прежний император жив, что я узурпатор, ты не можешь справиться с собственными подданными. Сощурившись, поинтересовался Антоний. От чего же могу? вздохнул Рецини. Давим зачинщиков, как чинили. Казни идут с утра до ночи, дорога на юг уставлена распятыми бунтовщиками. Рокын чёрный, кто? Воровской вожак. Мне докладывали, что после смерти Свепового Игната Кислий приблизил к себе Рокына. Так вот, он собрал своих прихлебателей и атаковал склады с оружием. Нападение отразили, большинство бандитов перебили, но Рокын ушёл. Ловите, вздохнул Антоний. Мне не до ваших местичковых разборок, чтобы к о дню сбора навёл порядок. Выплата будет в срок. пообещал Рецини. Сразу после я планирую направиться с армией на север. Ярлы так просто не сдадут Расмуса, да и давно пора заканчивать их вольницу. Кто присоединится, сохранит земли, остальные семьи вырежем. И нерешённым останется только одно. Рецини замер в ожидании, и Крос впервые повёл себя так, как было нужно. Мутанты. Да. Пока в пустошах есть хоть один разумный, в империи порядка не будет. Но проклятье Дворогова! Вести туда войска все равно, что потерять. Возможно, у господина четвертого советника есть средства, чтобы защитить моих воинов. Бровь Антония поднялась. Боги-то оказывается себе не умеют, догадывается, что Крс в состоянии помочь и просит. Антоний решил, что не ошибся, поддержав Рициния. Из него получится удобный император. Вот только вмешательство такого рода надо выносить на семейный совет. Глава Кросса в тирании может и отказать. Могу ли? Да. Стану ли это делать? Не знаю. Вернёмся к теме, когда казнишь Размуса и подчинишь север. Тогда и поговорим о твоей войне с мутантами.